Стихи Марии Семёновой. На последнем куплете Искун с негромко принялся подпевать, и бешено могут суп оказалось, что давнишняя песня стала звучать не так безнадёжно. Ответ из Калумбии пришёл через 3 1/2 часа. Дорогой amigo, памятую о нашей с вами ничем не запятнанной дружбе, Я был весьма удивлен, что вы завели какой-то странный разговор об оолжениях и того хуже об авансах и гонорарах. Впрочем, Амигу, я списываю ваши слова на то, несомненно угнетенное состояние, в котором вы должно быть сейчас пребываете из-за прискорбного несчастья, постигшего вашего друга, и не сержусь. В любом случае. Я рад сообщить, что упомянутое вами находится уже в воздухе. Я лишь рискнул письмо купить от себя немного кошелотовой амбры, которую по утверждению моего семейного доктора в подобных случаях раньше также настоятельно рекомендовали. Когда вы получите это письмо, моя маленькая посылка вероятно успеет проделать немалую часть пути до Нью-Йорка. Там ее перенесут на Конкорд и доставят в Европу, а непосредственно к вам переправят частным самолетом из Швеции, прибывающим в ваш город во столько-то по местному времени. Пилота зовут Бенгт Халлэмрсон, и он без промедления вручит груз тому человеку, которого вы за ним пришли отсюда в аэропорт. Я очень надеюсь, что лекарство... попадет к вашему другу со всей мыслью и скоростью и смиренно молю с при святой деве, чтобы самолет не задержался в пути из-за каких-нибудь сумасшедших, которым вздумается его захватить. А если уж такому суждено будет случиться, ебо все врут, сы-Божий, чтобы на борту снова тыскался некто вроде вас, мой дорогой amigo. Энрике передает вам, кстати, горячий привет. Я неосторожно обмолвился ему о вашем скором прибытии, и он тоже сгорает от нетерпения с наилучшими пожеланиями. Дон Педро, дочитав скунс оглянулся на бешеного гунца, смотревшего на экранчи из его плечо. Встретишь, тот кивнул, и потом только спросил: "А ты?" Скунс поднялся на ноги, не спеша потянулся. Так отрабатывать а ещё здесь дел всяких немерено несбыточные лики надежды стаська рисовала картин когда тебе не полных 13 большое значение имеют чисто физические размеры создаваемого полотна возможно в будущем она научится высказывать то что захочет средствами небольшого рисунка, но пока вместо ее удовлетворить мог только огромный ватманский лист. Статька прикно плевал его на чертежную доску, сохранявшуюся у дяди Вали еще с студенческих лет, а саму доску вооруженную на большую коробку прислонял к полкам с книгами. Получалось что-то вроде Мальбета, даже с подставкой для баночек с красками и водой. ни в какие кружки художественного творчества она никогда не ходила, наверное, по той же причине, по которой ей тоже не было рисовать вечный огонь и поздравления ветеранов, предписанные школьные учительницы. Старки требовалось так или иначе вылить на бумагу то, что ее в данный момент волновало. Но ну, чисто технические умения, по её мнению, при наличии Божьего дара должны были по ходу дела нарабатываться сами. Дядя Вали с ней не соглашался. Он говорил, что овладение приёмами живописи даёт инструменты, которые позволяют думать чисто о художественном смысле картины, а не о том, как правильно нарисовать руку и ногу. иными словами прежде чем замахиваться на симфонии научись гаммы играть наверно дядя Валя был прав однако рисовать гипсовые головы и осенние букеты в кувшинах стаську не заставило бы никакая сила на свете